Рассуждая о таких временах, как эпоха Анны Иоанновны, писатели обычно изображают их царством сплошного произвола и ужаса, когда не действовали никакие законы божеские и человеческие. Не берусь судить о том, так ли это было на самом деле и бывают ли на самом деле такие времена, Ведь больше всего люди стенают и жалуются именно в периоды благополучия. Но если описываемое время было действительно настолько ужасно, то меня удивляет в нем не столько беззаконие, сколько своеобразная законность. Почему таких людей, как Волынской, князья Долгорукие и Голицыны не убивали из-за угла, не травили и не душили в постели политические противники, как делали и делают в более гуманные и даже травоядные времена? Почему их дела фабриковали на основе реальных действий слов, которые вытягивали и подтасовывали с таким трудом, а просто не выдумывали, как сейчас, фантастические предлоги, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть? Кого так боялись и пытались обмануть инквизиторы? После двух недель лечения, когда раны Волынского стали затягиваться, и он мог ходить, пытку повторили. Артемия Петровича снова вздернули на дыбу на полчаса и драли кнутом. Теперь его били не восемь, а восемнадцать раз и между ударами требовали признаться в государственном заговоре с целью захвата власти, назвать сообщников и назначенное время переворота. Артемий Петрович не пользовался никакими магическими эликсирами для обезболивания. Палач его бил в полную силу, стараясь только, чтобы жертва не умерла от болевого шока раньше времени. Но Волынская перенёс это новое мучение ещё твёрже, чем первое, и не признался в том, что от него требовали. Его последнее слово было, что он ничего сверхуже сказанного не прибавит, и в том умереть готов. После этого царица приказала прекратить розыск и составить его изображение, то есть подробное описание преступления с проектом приговора. Для вынесения вердикта, а вернее для подтверждения того, что было предложено Ушаковым и компанией в изображении и в целом одобрено Анной Иоановной, было созвано Генеральное собрание, высшая судебная инстанция, какая собиралась лишь при самых громких политических процессах, Два десятка вельмож, военных и статских генералов, сенаторов и штаб-офицеров гвардии. Среди людей, которым было поручено судить Волынского, были его смертельные враги, такие как князь Куракин и тайный советник Неплюев. Были чиновники, вполне равнодушные к своей жертве, как наемные убийцы или профессиональные палачи, и среди них главный инквизитор Андрей Ушаков. Были те, для кого эта честь была ступенькой наверх. И были, наконец, недавние друзья и конфиденты, замешанные в проектах кабинет министра, ничуть не меньше тех, кого они судили. Но чудом перескочивший из разряда обвиняемых и подозреваемых в число обвинителей как сенатор новосильцев. В число судей был включен человек, который был не просто конфидентом или единомышленником, но близким родственником и другом, родной брат покойной жены Волынского, кузен Петра I, Александр Нарышкин. Среди судей Волынского в тот день не было только ни одного человека с немецкой фамилией, А среди семи членов русской партии, осужденных этой немецкой партией, иностранцев было двое – Эйхлер и Делосуде, именуемый также Иван Суда. После того, как секретарь, тот самый асессор Хрущев, который вел допросы в Петропавловской крепости, проверил явку всех членов, Председатель суда, древний по тогдашним меркам 73-летний генерал-фельдмаршал Трубецкой, приступил к чтению изображения. Этот почтенный воин, который считался последним русским боярином, был назначен главным судьей как бы в пику тем, кто посмел бы указать на немецких зачинщиков процесса, дергавших за нитки русских исполнителей. Он с трудом понимал путанную и надуманную схему преступления, в которой до сих пор разбираются историки. Путал слова, вгонял в сон публику и едва не засыпал сам, пока не добрался до проекта приговора, который мигом стряхнул сонную одурь со всех. Все участники этого действа понимали, что их собрали сюда для заклания и каждый обязан публично омыть руки в крови Волынского для круговой поруки. Но никто, за исключением самих авторов изображения, не ожидал такого чрезмерного, непропорционального зверства. Такая дикая жестокость заставляла, если и не пожалеть Волынского и его товарищей по несчастью, то слишком явно почувствовать стальной холод топора на собственном шейном позвонке. В зале раздался общий выдох, словно из герметичного сосуда выпустили воздух, и у всех одновременно сперло дыхание. Фельдмаршал Трубецкой, для которого приговор был такой же новостью, как и для остальных, совладав с собой Завершил чтение, сделал глоток воды и обратился к собранию. Высокочтимые господа, вышние судьи, я прошу вас во имя всемогущего Бога и нашей всемилостивой государыни императрицы Анны Иоанновны обратиться к своему сердцу и высказать по всей совести, как требует долг христианской и государственной. Виновны ли Артемий Волынской, Андрей Хрущёв, Петр Еропкин, Платон Мусин-Пушкин, Фёдор Саймонов, Иван Эйхлер и Иван Суда в вышеизображенных злодейских преступлениях и достойны ли вышеуказанного сурового наказания?» Рубецкой, еле державшийся на ногах после долгого непрерывного чтения, с наслаждением опустился в кресло и велел секретарю записывать мнение. Но мнений не поступало. Готовый плясать от радости, князь Куракин молчал, чтобы не показать своей явной заинтересованности. Ушакову, как главному дирижеру этого оркестра, не подобало начинать коллективного обсуждения. Кто-то не хотел остаться в истории в звании Иуды, первым подошедшего к бывшему милостивцу с целованием, а кто-то просто съежился и ждал, чтобы этот кошмар поскорее кончился хоть чем-нибудь. «Когда нет охотников высказываться, то прошу начинать по старшинству», — заявил Ушаков которому некогда было разыгрывать драмы, но надо было сегодня завершить эту хлопотливую историю надлежащим образом. Могу ли я выступать, сидя справился тучный и одышливый князь Черкасской, оставшийся кабинет министром после падения Волынского и вынужденный, следовательно, подтверждать свою лояльность?» Ушаков, будучи весьма обходительным с коллегами до тех пор, пока они не превращались в последственных, почтительно поклонился. «В злодейских преступлениях повинны и жесточайшего наказания достойны», — заявил Черкасский важно, как подобает государственному мужу. После этого обсуждения пошло спора. Как бывает, когда скопом бьют лежачего. Первый удар нанесён и кровь брызнула. Судьи генеральского и сенаторского чина высказывались пространно и красноречиво, возмущаясь и недоумевая по поводу того, что в наше милосердное время еще возможно такое вопиющее вероломство и злодейство. Те, кому умничать было не по чину или не по нраву, просто вставали и, не подымая глаз, бормотали. Виновны, наказания достойны. Или просто, как Александр Нарышкин, быть посему. Секретарь дословно заносил все эти высказывания в протокол собрания. И дело шло к концу. Как вдруг слово взял господин Н, чиновник полковничьего ранга, который, как следовало из дела, Сам участвовал в обсуждении генерального проекта, а, возможно, и в его составлении. Но после личного разговора с царицей почему-то был освобожден из-под стражи и даже назначен одним из судей своего бывшего патрона. «Я не согласен с приговором», произнес этот человек довольно решительно, хотя и с опущенными глазами. Все замерли в ожидании чуда. Неужели среди них нашелся мученик, готовый взойти на плаху ради слова правды? Неужели такие чудеса еще случаются в мелочной современной жизни, и одно из них сейчас происходит у них на глазах? Даже генерал Ушаков, которого невозможно было удивить никакой мерзостью и пронять никаким благородством, Взглянул на праведного судью с чем-то наподобие недоумения, если не уважения. «Подумайте, прежде чем сказать», — обратился он к Энн. Теперь, когда дело так красиво закруглялось, ему вовсе не хотелось начинать его нового витка со всеми этими расспросами, розысками, очными ставками и пытками. Судьи завозились, загудели, раздались возмущенные реплики. «Говорите по всей совести!» – потребовал председатель и загремел в колокольчик. Набравшись духа, Энн заговорил во весь голос. «В преступлениях сих злодеев не может быть сомнения. Они слишком хорошо доказаны и всем известны. Виновны ли? Да, виновны». Но как принять такое наказание? Человек совестный не может его принять. — Чем же нехорош приговор? — нахмурился Трубецкой в предчувствии безобразной сцены. — Наша государыня по своей доброте еще недостаточно строго покарала сих замерзлых негодяев. Особливо же главный из них заслужил худшего — худшего четвертования, удивился старый фельдмаршал. Моё мнение, что приговоры всех преступников надо оставить в прежней силе, но для Волынского, как наиболее виноватого, всего недостаточно. Его надобно живым посадить на кол. Напряжение разрядилось. Судьи зашушукались, а кто-то даже присвистнул вместо изумительного подвига вышла всего лишь очередная подлость хотя и чрезмерная господин секретарь занесите новое мнение распорядился трубецкой поморщившись для него как человека страдающего аденомой простаты упоминание прокол было особенно неприятным Повторное голосование прошло без проволочек. Не затевая дискуссии, председатель суда просто спросил, все ли согласны с новым вариантом приговора. Если же никто не возражает, то он будет принят единогласно. Судьи, уморившиеся и проголодавшиеся за время заседания, хором высказали общее одобрение. Возражений не было. Секретарь перебелил приговор и зачитал его вслух. За важные клятва преступнические, возмутительные и изменнические вины, злые намерения и прочие злодейские преступления Волынского живого посадить на кол, вырезав у него прежде язык, а сообщников его за участие в его злодейских сочинениях и рассуждениях хрущёва Мусина-Пушкина, Саймонова и Геробкина четвертовать и отсечь им головы, Эйхлера колесовать и также отсечь ему голову. В суде просто отсечь голову, имение всех их конфисковать, а детей Волынского послать в вечную ссылку. Поставив подписи под приговором, судьи стали разъезжаться по домам. Одним из последних для подписи к секретарю подошел Александр Нарышкин, у которого сердце сильно колотилось, а в глазах потемнело. Поставив подпись в том месте, куда указывал тростью асессор, Нарышкин, шатаясь и держась за перила лестницы, вышел на воздух. Не знаю, как ты, — мысленно обратился он к Волынскому, — а я, кажется, уже кончаюсь. Едва отворив дверцу кареты и опустившись на сиденье, Александр Львович потерял сознание. Дома ему пустили кровь, и всю ночь он метался, рыдая, колотясь головой об стену и выкрикивая. «Изверк я, проклятый! Каин! Каин! Каин!» «Невинного человека, брата моего, убил!» «Мы знали, что осудили невинного», признавался позднее еще один член суда, некто Шипов. «Ну что ж вы прикажете, самому вместо него быть четвертованным или сесть на кол?» Получив решение суда, Анна Иоановна еще долго переживала и за полночь обсуждала его со своим фаворитом. Берон, который подстрекал царицу к этой расправе, теперь умолял ее о милосердии. По его мнению, таковая мучительская казнь поразит европейские дворы, с таким трудом приученные смотреть на Россию, как на цивилизованное государство. Поэтому строгость наказаний для всех участников заговора следует несколько понизить. Для того же, чтобы оправдать в глазах Европы столь жестокую и неожиданную расправу над столь выдающимся политиком, герцог предлагал провести целую операцию по обработке общественного мнения. Через третьих лиц, под большим секретом, довести до министров, то есть послов, империи, Франции, Британии, Саксонии и других государств, что Волынской собирался свергнуть и отправить Анну Иоанновну в монастырь, а сам жениться на Елизавете Петровне, сделавшись таким образом императором российским. А уж после этого устроить всем иноземцам в России в Варфоломеевскую ночь и вернуть варварские московские порядки, какие были до Петра Великого. Возлюбленные поспорили, поссорились и помирились. Анна Иоанновна всплакнула, а затем переделала и перемешала решение суда так, что и непонятно было, зачем было нужно все это генеральное собрание. Тем временем Волынского в его камере вдруг охватил глубокий покойный сон, может быть, впервые с тех пор, как его покалечили на дыбе. И под утро, когда слуга Гаст уже варил на кухне кофе, Артемию Петровичу привиделось то, что принято называть «тонким сном» — видение между сном и явью, которое на мгновение приоткрывает уже почти бодрствующему уму бездны иных неземных миров. При всей мимолетности Такие видения оказывают настолько сильное воздействие на душу человека, что он долго, а порой и никогда, не может отделить их от реальности. В них может и не содержаться глубокого смысла, но они производят впечатление важного послания, переданного нам то ли с небес, то ли из преисподней. После такого сна нам еще некоторое время, а иногда всю жизнь, Кажется, что это было нечто главное, какая-то тайна бытия, к которой мы всегда стремились. Но как только мы пытаемся разобрать и объяснить свое видение словами, оно обращается в нелепую выдумку. Артемию Петровичу приснилось, или это было на самом деле что он собирается переезжать из любимой привычной Москвы в тревожный, опасный Петербург, где его, возможно, ожидает что-то страшное. Он собирает необходимые для поездки вещи, но не может найти саблю Боброка-Волынского, которая ему особенно дорога. Это спрашивает его Василий Кубанец, показывая шпагу с рукояткой, осыпанной бриллиантами. «Нет, не это», — отвечает Волынской. «А может, этот или этот?» Василий достает из кладовой турецкий ядоган, маршальскую булаву, рыцарский меч и другие оружия. Но все это не то. «Так ведь его забрали», — наконец вспоминает Дворецкой. «Кто забрал?» От этого известия сердце Волынского обрывается, потому что в сабле предка Была заключена его душа, и она не должна была попадать в чужие руки. Андрей Иванович Ушаков сказали, что вернут, когда пожалуете к ним в канцелярию. Заманивает, догадывается Волынской. Однако теперь, когда Ушаков забрал его душу, он не может избежать канцелярии. И перед этой роковой встречей Волынская отправляется в храм, чтобы помолиться. Улицы Москвы совсем не похожи на те, которые он знает наяву. Дома здесь выше и нарядней, все в несколько этажей, сделаны из кирпича, крыты черепицей и украшены клумбами, как в Европе. Мостовые выложены округлым булыжником». В том месте на площади, где он ожидал увидеть храм, стоят какие-то хоромы с колоннами. Он спешит домой, но на месте его дома лук с коровами. Пора отправляться в Петербург, а он заблудился. Там церковь старой веры, говорит ему незнакомый солдат, указывая на какое-то строение в виде муравейника с многочисленными башенками. До патриарха Никона, — уточняет Волынской, — старее, гораздо старее, — отвечает солдат и нехорошо ухмыляется. Не найдя на храме креста, на который можно было бы перекреститься, Волынской заходит вовнутрь. Но в храме темно, как в погребе, только где-то в том месте, где положено находиться алтарю, мерцает точка света. «Пойду на свет», — думает Волынской пытаясь выставить руки перед собой, чтобы не упасть, но правая рука от чего-то не поднимается, она словно отсохла. Двигаясь на ощупь, Волынская пробирается к огоньку и на всякий случай повторяет молитву «Отче наш, и же еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли». Вдруг царские врата пред ним распахиваются, и в храм врывается поток света, такого яркого, что он, кажется, пронзает самый мозг Артемия Петровича. Из алтаря навстречу ему выходит священник в праздничном облачении со свечой в руке. Материалисты утверждают, что все образы сновидений являются искаженными дневными впечатлениями и не могут взяться ниоткуда, кроме нашего реального опыта. Фантасты предполагают, что во сне можно вообразить все, что угодно. Однако, вглядываясь в лицо священника, Волынский может с уверенностью сказать, что оно слишком конкретно, чтобы быть воображаемым. К примеру, при очевидной молодости – В бородке этого мужчины видна яркая серебряная прядь седины. И он точно не встречал этого человека никогда в жизни. «Я принес свет, теперь светло», — ласково говорит священник, передавая свечу Волынскому. И слуга Гаст повторяет слова, из которых сложилось все это мгновенное видение. «Просыпайтесь, сударь, теперь светло». «Право жаль будить, но вам пора одеваться. Скоро придут», — говорит Гаст, помогая хозяину подняться и протирая его тело душистой водой. «Уже?» — спрашивает Волынской, с невольным испугом, глядя на стоящего у двери офицера. «Неужели его поведут убивать прямо сейчас? Но ведь должны же быть еще какие-то приготовления, исповедь и так далее». «Не волнуйтесь», — успокаивает его офицер. «Это еще так! Объявить!» Гаст помогает Артемию Петровичу надеть свежую сорочку, обуться, накидывает на плечи кафтан, который слишком больно надевать в рукава. Затем он расчесывает хозяину влажной расческой волосы и бороду, отросшие во время заключения. Бородка очень идет похудевшему, потемневшему Волынскому, который теперь разительно напоминает своего святого покровителя с иконы. А глаза его настолько пронзительны, что на них трудно задержать взгляд. «Будет ведь еще какое-то время?» — спрашивает Волынской. «О, да, я думаю, три или четыре дни», — бодро отвечает офицер. «Это не одно и то же. Три или четыре», — замечает Волынской с усмешкой. Как привезли меня в крепость, так я говорил себе, скорее бы умереть, а теперь бы пожить хоть лишнюю минуточку. Дверь открылась, и, низко пригнув голову в треуголке, в камеру вошел асессор с папочкой. Вид у него был самый будничный и озабоченный, как у какого-нибудь инспектора, который ходит по домам и собирает какие-то сведения. Волынской поднялся оскойки. Его слуга, дежурный офицер и часовой встали в ряд, как будто им тоже предназначался приговор. Сняв шляпу, ассессор перекрестился на образ в углу камеры, достал из папки лист с гербовой печатью, осмотрел присутствующих и объявил. «Артемий Волынской, я объявляю вам именной указ Ее Величества», всемилостивой государыни императрицы Анны Иоанновны. Волынский свесил голову на грудь. Казалось, его судьба была ему давным-давно известна, и речь шла только о каких-то малозначительных подробностях. Но сердце Артемия Петровича колотилось, как бешеное. Волынскому, вырезав язык, отсечь правую руку и голову, а детей его сослать в Сибирь в дальние места, дочерей постричь в разных монастырях, а настоятельницам он их иметь за ними наикрепчайший присмотр и никуда их не выпускать, а сына в отдаленное же место в Сибири отдать под присмотр местного командира, а по достижении пят-летнего возраста записать в солдаты вечно в Камчатку все же движимое и недвижимое имение отписать. Зачитывал асессор таким ровным голосом, словно это был прейскурант товаров в лавке. Жар кинулся в голову Волынского, и сквозь пульсацию в ушах он едва различал дальнейшие слова приговора. Всем, кроме суды, смертная казнь через отсечение головы и конфискация всего имущества. Суду бить кнутом нещадно и сослать на вечное житье в Камчатку. Ни Волынскому, ни его товарищам, разумеется, не объявили полного текста указа, где добавлялось, что после оглашения приговора на Эшафоте Саймонова, Эйхлера и Мусина Пушкина надлежит помиловать. Двух первых бив кнутом сослать в Сибирь, а последнего, урезав язык, отправить в Соловецкий монастырь и содержать в наикрепчайшей тюрьме под караулом. Этот сюрприз всемилостивая государиня приберегала для пущего эффекта на день казни. «Имеете ли вы что-то сказать или попросить?» — справился асессор, захлопывая папку и надевая шляпу. «Нет, а впрочем, да», — отвечал Артемий Петрович. «Я хочу поговорить с моими судьями, генералом Ушаковым и господином Неплюевым. Я хочу через них обратиться к государине. Это будет передано. Что-то еще? Я хотел бы увидеться с детьми. Это невозможно. Я хотел бы увидеться со священником. Он уже здесь». Приоткрыв дверь, асессор сделал знак рукой И в камеру вошел священник Петропавловского собора Феодор Листьев. Тот самый молодой человек с необычной яркой проседью в бородке, которого Волынской видел во сне. Как все тюремные священники, отец Феодор был обязан сообщать содержание исповеди важных преступников следователям тайной канцелярии. В особых случаях ему также предлагали задавать на исповеди те или иные вопросы, которые, конечно, не могли изменить участь приговоренного или умирающего, но еще могли повлиять на судьбу живых и свободных. Это был закон для всех, но исполняли его по-разному. И отец Феодор старался при этом добросовестно от всей души выполнять свой главный долг – утешение людей перед смертью. Волынский с изумлением рассматривал скромного парнишку в рясе, которого кто-то с неведомой целью только что представил ему во сне. Этот отец по возрасту почти годился ему в сыновья, и его необычайно ранняя седина — Пожалуй, свидетельствовало о том, как сильно он переживает и страдает за тех людей, которых ему приходится отправлять на смерть. Отец Феодор с не меньшим любопытством рассматривал этого знаменитого человека, о котором слышал так много хорошего и дурного. Откровенно говоря, ему льстило о знакомстве с ним, хотя бы и в таких чудовищных обстоятельствах. И при такой разнице возраста, положения и ума ему нелегко было принять привычный пастырский тон, который он применял при общении с обычными головорезами. Волнынский был на голову выше отца Федора, человека среднего роста. За время заключения он сильно исхудал и зарос бородою, так что священнику показалось, что перед ним явился один из образов древних великомучеников изображаемых на иконах. Он испытующе вглядывался в лицо Артемия Петровича, пытаясь проникнуть в переживания человека, только что узнавшего такую ужасную новость, но в потемках не различал ни ужаса, ни отчаяния. Министр вел себя смирно и как бы растеряно. — Да ты не бойся, я не буду кричать, — усмехнулся Волынской. — Я не боюсь, а, впрочем, это хорошо. — Вы желаете исповедаться? — спросил отец Феодор, раскрывая дороносицу и раскладывая свои принадлежности. — Желаю, — отвечал Артемий Петрович звучным голосом человека, привыкшего командовать. — Только вначале я хотел поговорить просто без регламента, как человек с человеком. Это возможно? — Разумеется, только так и следует. «Говорите столько, сколько пожелаете, а потом мы с вами помолимся», отвечал отец Феодор с воодушевлением. Он надеялся, что Волынский сам, без всякого иезуитства, выложит все то, что хотел от него выведать ушаков, и от избытка чувств обнял Волынского за плечи. Артемий Петрович вскрикнул и отдернулся. «Простите, вам больно!» — воскликнул священник в отчаянии. «Ничего, это скоро пройдет», — отвечал Волынской. Они присели на скамью. Дежурный офицер, которому было не положено покидать узника даже при исповеди, вышел, тем не менее, в соседнюю комнату и стал распекать часового за то, что тот якобы не умеет разжигать печь, и напустил дыма. Священник тактично выжидал, боясь спугнуть заветные слова, которые могут вырваться из души его собеседника. Волынский также молчал, возможно, ожидая от исповедника какого-то формального начала разговора. — Как там на улице? — спросил, наконец, Артемий Петрович. — Чудно! Сегодня первый по-настоящему летний день! — воскликнул отец Федор. Но тут же ему пришло в голову, что его чрезмерная радость может задеть узника, для которого красота природы недоступна. И он добавил. «Знаете, как в этом окаянном городе, за день все изменится десять раз. А сам откуда? Тульской. Это хорошо. А я Волынской». Волынский потрепал священника по плечу, словно принадлежность к Туле была большим достоинством. Затем он погрузился в такое длительное молчание, словно и забыл о присутствии другого человека. Вдруг он заговорил сомнамбулически, как бы обращаясь сам к себе. Если бы у меня в запасе было десять жизней, я бы одну только любовался миром и вбирал в себя натуру. Каждый листочек, каждую былинку, каждую песчинку. У тебя так бывало? Смотришь иной раз, как облака на закате, плавно текут из одной формы в другую, слон в кита, кит в башню, башня в коня. Текут себе молча, но каждая фигура что-то выражает. Священник закивал, и оттенки играют от золота к бронзе, от зеленого к малиновому, от талого к фиолетовому. Так что никакая кисть не способна изобразить, ни слова передать, даже самую малую толику этой роскоши. «О да», — согласился священник, — «у меня так же бывает и со звуками. Иной раз услышишь за окном это эдакой какой-нибудь весенний ясный бряк или перекличку играющих детей, или птица чирикнет, как чиркнет, и слезы подступают, что невозможно всего этого охватить». Хрясь и чернота. Вот чего мне жальче всего. Они звезды бриллиантовые, ленты, дворца и чего там еще. Волынский хотел было перечислить это что-то, к чему все люди, включая его самого, так яростно рвутся в жизни. Но бросил эту пошлую мысль. Меня уже нет. А все это без меня так же плывет, волнуется, колышется. «Чирикает», — напомнил отец Феодор. «И чирикает. Вот что несносно», — согласился Артемий Петрович. «Жалко. Но было бы хуже, пожалуй, если бы все это было только в нашей голове и вместе с нею исчезло», — предположил священник. «О да», — согласился Волынской. «У тебя детки есть?» «Есть. Трое» отвечал священник: «Люби их в полную силу каждый день, сегодня же пожалуй, и начни. Не долюбишь за делами, спохватишься а поздно будет. Кто здесь кого исповедует? подумал священник и сказал, вспомнив о своей обязанности: « Есть ли у вас дурные поступки, в которых вы хотели признаться, Дежурный офицер решил, что дал своему хозяину достаточно времени выговориться и вернулся в камеру. «О да», — отвечал Волынский уже своим обычным, громким голосом. «Вот, господин поручик, не дадут соврать. На днях я увидел на полу длинный деревянный гвоздь наподобие свайки и хотел прибрать. А не отняли». «Не положено, острый предмет», — пояснил офицер. «Так точно, острый» согласился Волынской. А если рука твердая, то его можно и в горло вколотить. «Это смертный грех лишать себя жизни», сказал отец Феодор. «Я и не собирался этого делать до сегодняшнего дня. А сегодня, как объявили приговор, то пожалел о том гвозде». «Приговор страшный, но не страшнее того, что вы уже перенесли», сказал отец Феодор в роли священника. «Лучше претерпеть еще несколько минут, чем терпеть вечные муки. Представьте себе, что висите на дыбе не полчаса, но десять тысяч лет, и это будет самая малая часть того, что ждет самоубийцу», — Волынский задумался. «Что-то еще?» «Мне не дают покоя слова молитвы», — сказал Волынский, — укладывая левой рукой поудобнее на коленях омертвелую правую руку какие слова вот в молитве говорится и остави нам долги наши якоже и мы оставляем должником нашим так но я не оставил моим должникам не всем во всяком случае стал быть я прошу господа чтобы он меня не прощал так же как я не прощаю других Я сам прошу Бога, чтобы он меня не прощал. Вот я и стал про себя молиться. Волынская помедлил, как бы не решаясь произнести такие слова. «И не остави нам долги наши, яко же и мы не оставляем должником нашим». «Просите у Бога прощения за дерзость и молитесь как следует. Господь и не такие грехи списывал». Однако теперь до начала обряда пора было задать и вопрос для отчета, который он составит сегодня на имя Ушакова и который подтвердит в своем рапорте дежурный офицер. «Мне не положено знать о вашем преступлении. Дело это светское», — сказал отец Феодор, опуская глаза. «Но у вас еще есть возможность облегчить душу и признаться в том, что скрыли на расспросе. «Скрываете ли вы еще что-то от Ея Императорского Величества?» Дежурный офицер нервно снял шляпу и стал теребить ее у себя на коленях, словно выбирал блох из шкуры котенка. Волынский покачал головой и усмехнулся. «А хочешь, я лучше расскажу тебе жизненный случай. И господин поручик может записать его для гистории». — Извольте, я послушаю, если не зазорно, — отвечал священник. — Нисколько. Однажды пришла девица к попу и стала исповедаться. Отец Федор заметно покраснел Девица была пышная, а поп молодой. Кровь в нем заиграла, и он говорит девице, — Стань ко мне поближе, да не наклонись так, чтобы мне было лучше слышать. Девица наклонилась, грудь у нее свесилась, да так, что по самой ладони попу. «Ну так что же?» — не утерпел офицер. Тот и схватил ее за груди, стал тискать девицу, а она закричала и убежала. Вот и весь мой сказ. Пришел по божескому делу, так не думай о мирском. «Простите меня, Артемий Петрович», — сказал отец Федор. «Оставляю тебе я кожи ты оставляешь мне», — отвечал Волынский. Священник и министр обнялись. Обычным порядком отец Фёдор провел исповедь, отпустил Волынскому грехи и причастил его святых тайн. Затем священник отправился к следующему приговоренному. Следующий приговоренный, сильный и молодой еще мужчина, непрерывно плакал, жаловался и ругался. Случайно или нет? День казни совпадал с 31-й годовщиной Полтавской баталии, в которой сражался и Волынской. К этому времени воинская команда для отправки в Сибирь была еще не сформирована, и Родионов II все еще находился в Петербурге, выполняя поручение при начальнике экспедиции. В утро казни все вооруженные силы столицы были подняты в ружье, и центральные улицы были оцеплены, словно предполагалось вторжение противника или восстание. Родионов в числе других гарнизонных солдат был отправлен для оцепления сытного рынка, где проводились публичные казни. Вдоль всего пути от моста Петропавловской крепости до Эшафота были расставлены шпалеры солдат, которые сдерживали напирающую толпу. Что же касается той роты, к которой был временно приписан Родионов, то она образовала каре вокруг эшафота. Радионов попал в передний фаз каре перед лестницей, ведущей на эшафот. Подходя к этой дощатой сцене высотой почти до второго этажа жилого дома, он увидел, как несколько солдат Расставляют там деревянные колоды, плахи для рубки голов, а также еще какие-то наклонные станки для истязания людей, назначение которых было пока непонятно. Устройством сцены для этого ужасного действа руководил молодцеватый мужчина в красной рубахе с засученными рукавами и коротких сапожках, веселый и взвинченный, как артист перед премьерой. Палач что-то бросил своим подручным, наверное, пошутил, но ветер отнес его слова, которых Родионов не разобрал. Солдаты рассмеялись в ответ. Офицер отдал команду устроиться в каре, Родионов стал спиною к ашафоту и больше не видел ничего происходящего наверху. Народ валил на площадь рынка, как бывает на народных гуляньях. Поблизости от эшафота становилось все теснее, задние напирали на передних, и теперь Родионову приходилось упираться в землю ногами, чтобы сдерживать людей, которые буквально наваливались на него. Постепенно толпа улеглась, народ несколько схлынул, и Родионов услышал торжественный мерный бой барабана. «Ведут!» пронеслось над толпой. Люди оттягивались от эшафота ближе к проходу и становились на цыпочки, чтобы получше разглядеть приговоренных. Сердце Родионова билось сильнее, чем барабан, отдаваясь в висках. Вдруг зрители притихли, и Родионов увидел процессию. «Прожив на свете достаточно долго, мы убеждаемся, что иные наши желания, которые мы когда-то нечаянно сболтнули, неминуемо сбываются. Иногда это закономерный итог всей жизни, а иногда жестокая ирония, как бы для демонстрации нашего легкомыслия. В разгар своего юношеского восхищения патроном Родионов второй мечтал увидеть как Волынского поведут на казнь враги, янычары, чтобы его спасти. И вот мечта его сбывалась самым ужасным образом. Русские гвардейцы-янычары тащут Артемия Петровича на плаху, и Родионов ничего не может сделать, хотя бы потому, что он один из этих янычар. Гренадеры, окружающие приговоренных со всех сторон, маршировали со штыками наперевес медленным парадным шагом, синхронно печатая подошвами землю с удивительной четкостью. Перед ними, со шпагой наголо, голову, шел офицер преображенского полка, начальник конвоя, ответственный за церемонию казни. Позади мощно грохотала команда барабанщиков. То было пугающее, но, как ни странно это прозвучит, красивое зрелище. Дойдя до шафота колонна расступилась и Родионов увидел своего Волынского. Но какого? Если бы он заранее не знал, что один из этих людей Артемий Петрович, и во всяком случае он должен занимать в шествии одно из первых мест, он ни за что бы не узнал его в этом калеке. Волынский был моложавым, стройным, и, что называется, спортивным мужчиной, однако за время следствия он похудел почти на пуд и производил впечатление сагбенного старика. Перед отправкой на казнь слуга нарядил его в черный кафтан английского сукна и свежую сорочку. Его покалеченная правая рука, не продетая в рукав, висела на перевязи и кафтан был надет на одном плече, как у гусара. Окружевная голландская сорочка до самого пояса была густо напитана багровой кровью, стекающей с лица. Самое же необъяснимое и дикое сделалось с его лицом, замотанным от подбородка до носа, и обвязанным сверху на макушке, как закутывают лицо шарфом под шапкой иностранцы, при сильном морозе. Что они сделали с его лицом? Ужаснулся Родионов и тут же понял, что они сделали. Артемий Петрович едва держался на ногах, как тяжело раненый человек, да и был тяжело изранен. И было еще удивительно, как он не теряет сознание от боли. А слева его поддерживал под здоровую руку другой человек с вырванным языком, и замотанным лицом, единственный его верный друг Мусин Пушкин. За ними следовали остальные приговоренные конфиденты, знакомые Родионову в той или иной степени. Кто-то шел с низко опущенной головой, погруженный в себя, кто-то, напротив, жадно всматривался в окружающие лица, словно ожидая от них чудесного избавления. Барабанщики ударили дробь, и приговоренных начали по одному заводить на эшафот. Ноги едва слушались Волынского. Спереди его поддерживал за здоровую руку сам палач, а сзади подталкивали двое солдат. Забравшись до половины лестницы, Артемий Петрович опустил взгляд и встретился глазами с Родионовым. Глаза Волынского были полны такой нестерпимой, невыразимой муки, что Родионов усомнился, осознает ли он происходящее и узнает ли он его. Бедный, бедный Артемий Петрович! Что они сделали с этим сильным, умным, сложным человеком? Для чего они это сделали? Кто это сделал? Слезы хлынули из глаз Родионова. Он опустил лицо, чтобы его не увидели а, справившись со слезами, скосил глаза и с удивлением увидел, как плачет справа от него старый усатый фузелер. «Господи, если это неизбежно, то пусть это кончится скорее», произнес про себя Родионов и стал одну за другой твердить все молитвы, какие только знал, а затем снова и снова. Всё дальнейшее, что происходило за его спиной, он угадывал лишь по звукам и поведению толпы. Из кружка начальства, расположенного позади Ишафота, взошел на помост ассессор Хрущев, тот самый универсальный чиновник, который вел следствие, а затем суд над Волынским. Объявлял приговоренным приговор, а теперь должен был огласить его перед народом и только что не отрубить несчастным собственноручно, головы. Перечислив многочисленные вины Волынского, путанные и малопонятные даже в формулировке приговора, асессор подвел итог, урезав язык, отсечь правую руку, а затем голову. «Язык уже вырвали», напомнил один из зрителей. Священник-отец Феодор подобрав полы своего облачения левой рукой и, держав правый большой позолоченный крест, влез на помост, в пол прочитал молитву и, наверное, поднес крест к замотанному лицу приговоренного, потому что в толпе раздались крики «Снял бы трепицу, Рот ослабани! Чего теперь беречь?» Благословение затянулось. Наверное, Артемию Петровичу развязывали лицо, чтобы он мог поцеловать крест. Затем народ напротив Родионова стал креститься и кланяться, наверное, в ответ на поклоны Волынского. Снова наверху случилась какая-то заминка и пошла возня. Наверное, приговоренного раздевали. Раздался треск разрываемой ткани, и баба заметила — рубаху порвали, кружевная рубаха. На что она ему? — возразил ей мужик. Целый миллион лет прошел, пока Родионов не услышал голос палача, наверное, обращавшегося к приговоренному. «Чуток посторонитесь, ага». Раздался противный хряск топора и громкий стон Волынского. Рука Волынского со стуком отлетела на доски эшафота. Толпа охнула. «Ужо потерпите ваше превосходительство!» сказал палач, обращаясь к жертве. И тут же, на этот раз без проволочек, раздался еще один глухой удар. Толпа навалилась на солдат, пытаясь рассмотреть происходящее. Строй солдат смешался, Родионов оглянулся и увидел палача, стоящего прямо над ним с головой Волынского в руке. Рота Артемия Петровича, освобожденной от повязки, Был приоткрыт, как бы в попытке что-то произнести. Лицо теперь не выражало ни муки, ни ужаса. Напротив, его выражение напоминало полуулыбку. Но самое удивительное, что глаза Артемия Петровича смотрели прямо на Родионова, так осознанно и живо, что и спустя много лет бывший офицер мог поклясться. Волынской его увидел и узнал. Глаза отрубленной головы моргнули. Весь мир Родионова полетел вверх тормашками. Земля сильно ударила его в лицо. Он почувствовал, как его подымают и бьют по щекам. Он понял, что потерял сознание, вспомнил, где находится, и занял место в строю. Оставшееся время казни чтение еще каких-то приговоров, отрубания еще чьих-то голов, отмена смертной казни и избиение кнутом помилованных конфидентов. Вся эта долгая зверская бойня промелькнула в одно мгновение, так что Родионов ее едва заметил. По окончании казни, уже без барабанного боя и церемоний, трех оставшихся в живых но истерзанных приговоренных отвели обратно в крепость. Тела трех обезглавленных людей оставили разбросанными по помосту на час, пока не прибудет подвода на кладбище. Для того, чтобы за это время кто-нибудь с какой-нибудь преступной целью не забрал отрубленные головы, Родионов был оставлен охранять залитой кровью эшафот. Итак они остались наедине. Душа Артемия Петровича, так грубо и преждевременно исторгнутая из тела, наверное, еще не успела удалиться от своего привычного обиталища. Во всяком случае, Родионов чувствовал присутствие Волынского на помосте так же явственно, как мы чувствуем человека в комнате даже в тот момент, когда отворачиваемся от него. Души убитых не издавали звуков, их не было заметно в виде каких-нибудь парообразных форм, но они определенно и почти осязаемо занимали какое-то место. И они очень внятно и определенно, хотя и односложно, отвечали на мысли Родионова. Начальство совершенно напрасно опасалось, что кто-то попытается завладеть телами убитых или отдать им последние почести. Толпу словно сдуло, ни один любопытствующий даже не попытался заглянуть на эшафот, и никому не было никакого дела до того, чем там занимается часовой. Родионов прежде всего разложил тела в рядок плечом к плечу, Волынского, Еропкина и хрущёва. Затем он приставил к каждому из тел его голову, чтобы они не валялись, как арбузы на бахче. Его ноги скользили по загустевшей пахучей крови, но ему не было ни страшно, ни противно. Наоборот, от этих рутинных действий на его душу спускалось какое-то удовлетворение тело артемия петровича хорошо ему знакомое, родионов узнал без труда но приставив голову еропкина к тому что он принимал за его тело он услышал явственный голос архитектора не то он переставил головы на правильные места и услышал голос хрущева так родионов опрокинул плаху чтобы не испачкать штаны кровью сел на чистый торец и стал набивать трубочку. «Страшно было», — обратился он к убитым. «Да, очень», — отвечал Еропкин. «Нет, не очень», — отвечал Хрущев. «Бывало страшнее». Артемий Петрович не отвечал. «Больно?» «Нет», — отвечали убитые, кроме Артемия Петровича. «А вам?» — обратился Родионов к Волынскому. «Дурак», — отвечал Артемий Петрович, совсем как в жизни. Родионов заплакал. Волынский погладил своего юного друга невидимой рукой по голове. Точнее, осенил его своей рукой, от которой по всему телу, от макушки до сердца бывшего офицера, разлилось чистое тепло. «О злодейство! На что и жить теперь?» произнес Родионов сквозь слезы. «Наоборот, ты только теперь заживешь», отвечал Артемий Петрович и довольно чувствительно дал юноше подзатыльник. Трое покойников тихо рассмеялись. Вжав голову от подзатыльника, довольно увесистого для руки привидения, Родионов опустил взгляд и увидел в кровавой луже какую-то ленту. Родионов подобрал ленту, оттер ее от крови и разобрал на ней слова того самого псалма, который носил на ленточке с тех пор, как матушка отправляла его на службу в драгунский полк. «Не убоишься от страха, ночнага, от стрелы, летящая в одни, от вещи во тьме приходящая, от срящей беса полуденного. Подет от страны твоея тысяча, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится. На руках возмуття, да никогда приткнешься о камень ногу твою, на аспидой Василиска наступиши и поперешь льва и змея. Родионов аккуратно скатал роликом ленточку с молитвой и положил в карман, а затем достал из ножен тесак и отрезал от виска Артемия Петровича колючую прядь волос в запекшейся крови. Через час пришла подвода, и тела повезли для погребения на окраину. В церковь Самсоние странно приемца. Всего несколько месяцев назад ни к одному из этих важных господ было не подступиться, а Родионов был лишь одной из многих второстепенных фигур, толпившихся вокруг Валенского. Теперь он был единственный друг, идущий за гробом Артемия Петровича в последний путь. Поиски горничной Авдотьи Палкиной в конце концов увенчались успехом, хотя и не таким, какого она ожидала. Ей удалось найти тайник из нескольких сережек, перстней и колечек, спрятанных Анной Волынской нарочно для отвода глаз в леднике. Эти сокровища не шли ни в какое сравнение с тем, что грезилось в распаленном воображении негра Иванова. И Дуня при всей своей привязанности к жениху скрыла от него свою скромную находку. Однако скоро ей пришлось выдать тайник дотошному циновщику, который следил за ней с самого начала комиссии, а по окончании описи подвел ее под виску, то есть поставил перед дыбой раздел до пояса и предложил сознаваться по-хорошему, что она все время вынюхивала и высматривала в доме и усадьбе. Парализованная ужасом, Дуня вернула всё до последней бусины, а следующей к дыбе подвели пленную калмычку горничную Марии Волынской. Маленькая Маша тоже припрятала кое-что по мелочи в сундуке-приживалке, и горничная ее тоже выдала. Узнав о предательстве Палкиной через третьих лиц, негр Иванов избил девушку и прогнал ее прочь, но и доктор не принял ее в свой дом. И Дуня вместе с другими служанками Волынского была отправлена на услужение к брату временщика Густаву Берону. А между тем крупные хищники начали дележ захваченного, по сравнению с которым происки черного плута были детской шалостью. Деревянный дом на Мойке, в котором жили Волынские, достался барону Менгдену. Другие каменные палаты на берегу Невы получил для своего родственника Остерман. Московский дом Волынского Берон подарил Бестужеву Рюминам, занявшему упалое место кабинет министра Волынского совсем ненадолго, до свержения самого Берона. В итальянской дворец на Фонтанке, где проходило судилище над Волынским, а теперь давали театральные представления, свозили конфискованное имущество осужденных, И здесь же профессиональный немецкий аукционист проводил торги за гонорар по две копейки с каждого вырученного рубля. Торги начались в сентябре еще при Анне Иоанновне и продолжались при ее преемниках Бероне и Анне Леопольдовне до самого воцарения елизавета Петровны. Анна Иоанновна, пережила Волынского на три месяца и 20 дней и скончалась в таких же, если не больших мучениях, от мочекаменной болезни. Победители Волынского недолго пользовались награбленным. Скоро их самих стали выволакивать из шелковых постелей на мороз, запихивать в кибитки и развозить по адским дебрям Сибири и кощей русской инквизиции ушаков также старательно пытал предводителей немецкой партии как до этого истязал русских уже курьер скакал в сибирь вызволлять дочерей волынского силком постриженных в монахни и сына волынского отданного в самый дальний пограничный гарнизон, какой только существовал в империи и все это время без всяких сантиментов, шакала немецких, русских и каких еще угодно партий, наций и сословий продолжали раскупать и растаскивать имущество убитого льва. Сам Берон через своего камердинера покупал зеркальные шкафы, кабинеты и прочую ценную мебель. Его брат Карл облюбовал посуду. Прижимистый фельдмаршал Минихт приобретал кое-что для хозяйства, а банкир Исаак Липман загребал бриллианты, яхонты и лалы. Французский доктор Елизавета Петровна Арман Лесток не упускал ни одной мелочи вплоть до петиной детской шпажки, а какой-то поп купил для своей попадьи или для какой-то грешницы роскошную робу Марии Волынской сшитую к свадьбе принцессы Анны Леопольдовны, ценою в хороший дом. К последним торгам все самое ценное было распродано, а кое-что и вновь отобрано у счастливых покупателей. Вместо важных господ в парчевых камзолах и кафтанах попугайного цвета, шелковых чулках и пышных париках до спины зал итальянского дворца наполняли бородатые купцы, пронырливые ювелиры, ростовщики и гарнизонные офицеры. Выставлялись уже такие лоты, как зеленые суконные штаны за 4 рубля, коробка кофе, ящик закисшего винограда или бочонок заплесневелых лимонов. И наравне с ними книги Волынского, его картины и прочие артефакты, которые казались недостаточно ценными невежественным баром и слишком дорогими просвещенным плебеем. Среди лотов последнего аукциона значилась и на Куликовом поле выкопанная сабля воеводы Боброка-Волынского, ценою в рубль, и мраморная персона ее императорского величества Анны Иоанновны в ту же цену. По окончании торга у стола, где покупатели расплачивались и забирали приобретенный лот, столкнулись лицом к лицу два Василия – Татищев и Кубанец. Приказчик упаковывал для Татищева набор серебряных подсвечников, который приглянулся историку еще в то время, когда стоял на письменном столе министра, освещая исчерканные рукописи его проектов. Кубанец засовывал в мешок каменный бюст царицы. застигнутый на таком не вполне благородном занятии, как скупка вещей казненного единомышленника, Татищев слегка смутился, но рассудил, что стесняться здесь не перед кем, и пояснил кубанцу, с которым, несмотря на огромную разницу их положения, был в довольно коротких отношениях. «Сколько раз просил их продать у твоего хозяина», Теперь таких не делают. Дело житейское, — поддержал его кубанец. А я-то думал, что вы пришли за осаблей Волынского. Думаешь, она подлинная? Подлинно, что древняя и из того самого места. Что ж, Татищев ответил афоризмом, который вошел бы в историю, если бы его кто-нибудь записал. Для подлинной сабли боброка рубль слишком мало, а для куска поддельного железа слишком много. Татищев приоткрыл мешок кубанца и хотел осмотреть его покупку, но тот не выпускал скульптуру, как-то судорожно вцепившись в нее пальцами. «На что на себе? Конъюнктуры изменились?» – удивился Татищев. «Или собрался капусту под ней солить?» «Пусть будет», – отвечал кубанец. Государыня была крута, но ей я обязан жизнью и свободой, — добавил он, не удержавшись. Татищев вглядывался в бывшего управляющего, припоминая нехорошие толки вокруг его роли в деле Волынского, которые ходили, несмотря на всю секретность процесса. «Я слыхал, что всех людей Волынского отдали в солдаты», — заметил он мне дали вольную теперь я могу жить в любом городе империи и открыть собственное дело признался кубанец на какие же средства а догадался татищев это а для каждого христианина было равносильно произнесенным словам 30 серебренников и поняв эти слова также определенно как если бы они были произнесены вслух Кубанец усмехнулся. «Живая собака лучше мертвого льва». «Извольте расписаться в журнале», — обратился приказчик к Татищеву, прежде чем тот подобрал подходящий ответ. Татищев нагнулся над столом. Воспользовавшись заминкой, Кубанец подхватил свою покупку и поспешил на выход. «Постой, любезный!» Татищев нагнал его у дверей в залу аукциона. «Чего изволите?» «А вот тебе!» Как и у любого порядочного барина XVIII века, у Татищева была большая практика кулачного боя. Историк на наотмашь с противным шмяком вмазал управляющему кулаком в левое ухо. Кубанец отлетел на несколько шагов и рухнул между стульев на бок. Его ноша с грохотом и звоном отлетела в противоположную сторону. «Ордненгхальтен!» – закричал аукционист, гремя колокольчиком. Татищев вытирал руку батистовым платком. Кубанец проворно, по-собачье, подлез на четвереньках к своей покупке, которая чуть не выдала его предательским грохотом, но, к счастью для него, не раскололась. — Слава тебе, Господи! — бормотал Кубанец, сбегая по лестнице с мешком. Его ухо горело от удара, но он этого не замечал от радости. Конъюнктуры действительно менялись на глазах, как в каком-то суетливом немом кино. После смерти Анны Иоанновны власть захватил Берон. Всего через две недели Берона сверг его самый верный сторонник, фельдмаршал Миних, передавший всю власть регентше Анне Леопольдовне. Герцога выволокли из-под кровати и били по морде, чтобы не сопротивлялся. А его герцогиню в ночной рубашке солдат вынес на мороз, повертел в руках да и бросил в сугроб, поскольку не знал, что с нею дальше делать. Наконец был отстранен отдел сам миних, и трон уже шатался под Анной Леопольдовной. Первым делом, Анна Леопольдовна освобождала и осыпала милостями всех пострадавших от Берона. Нетрудно было предугадать, что она помилует и приблизит ко двору детей своего приятеля Волынского. Возможно, Берон будет признан виновным в гибели Артемия Петровича и других преступлениях подлинных и мнимых. А следствие, конечно, припомнит и главного свидетеля – который погубил министра ложным изветом. Словом, человеку и гораздо менее виноватому, чем кубанец, в такие тревожные времена лучше было спрятаться подальше и сидеть потише. И вот, собрав необходимый капитал, Василий решил сменить имя и уехать на самый край обитаемого мира куда-нибудь за Уральской камень, где он с его средствами и способностями будет вольготно жить без законов и хозяев, вольным деловым человеком или, если угодно, ханом. Пуганный кубанец понимал, что не только каждый день, но и каждый час его воли, купленной так дорого, может стать последним. В тот самый день аукциона, когда Василий, спрятавшись в придорожных зарослях, трясущимися руками раскрыл голову императрицы и проверил ее несметное содержимое, он бросился в свою коморку и приступил к лихорадочным сборам. После освобождения кубанец еще не успел обрасти имуществом, и все его добро без труда поместилось в одном матросском сундучке. Свои наличные капиталы он разделил на три равные части зашил в отдельные мешочки. Один положил во внутренний карман на груди, другой под вещами в глубине сундука, чтобы его нельзя было выхватить с краю, и третий, привязав вокруг талии тесемкой, спрятал у причинного места под бельем. Что же касается главного сокровища из золота, камней и украшений, то он решил его оставить на прежнем месте как наиболее надежным из всех возможных. Такую каменную копилку невозможно было ни разрезать, ни истянуть незаметно. Да и вряд ли какой-нибудь эстет с большой дороги позарился бы на громоздкую скульптуру, которую невозможно перепродать. Кубанец отправился к своему пронырливому приятелю Иванову, который мог раздобыть кому угодно, какой угодно документ подлинный или поддельный, и даже по его собственному признанию мог достать монарший рескрипт о том что он белая русская баба поторговавшись для вида и выдав половину денег авансом кубанец заказал иванову настоящую подорожную с печатью для купца направляющегося по коммерческой надобности до нижнего новгорода Причем в графах о сроках путешествия и имени купца за отдельную плату должно было оставить пустое место. Еще пару золотых пришлось доплатить этому вымогателю за срочность. Они договорились, что подорожное будет изготовлено и доставлено кубанцу не позднее завтрашнего утра. В тот же день Василий нанял самого расторопного, надежного и трезвого извозчика которого использовал раньше при выполнении важных поручений патрона. Испытанный в переделках ямщик умел держать язык за зубами, и кубанец доплатил ему дополнительно за то, чтобы он не разглашал никому, вплоть до своей ямчихи, кого он везет, куда и на какой конец. Утром, чем свет, кубанец уже ждал Иванова в самом людном месте города где человек может назначать самые конфиденциальные встречи и оставаться незамеченным. На той самой рыночной площади, где недавно возвышался эшафот. Иванов явился с опозданием на полчаса. Он никогда и никуда не приходил в назначенный срок. За это время кубанец весь извелся и сто раз решался и не мог решиться уйти, чтобы искать другой способ побега. Когда же Иванов все-таки пришел с обещанным? Василий был так рад, что забыл обо всех своих упреках. «Если бы я знал, чего мне это будет стоить, ни за что бы не взялся», признался негр, притворно отдуваясь и вытирая пот со лба, как после тяжелой работы. «Я бы тоже», — проворчал кубанец. «Ну, давай, что ли?» «Не здесь», — возразил Иванов, озираясь по сторонам. Я знаю, недалеко один подвальчик, там и разочтемся». И подмигнул. «И выпьем на посошок». Кубанцу не хотелось пить и отправляться в дальний путь с тяжелой головой, но необходимо было перед расплатой как следует рассмотреть купленный документ, чтобы убедиться, что этот пройдоха не намалевал его на колени полчаса назад. Как бы сбивая кого-то со следа, они пролезли сквозь оторванную доску в заборе, Затем прошли через узкий лаз между домами и, наконец, спустились по крутой лестнице в какой-то подвал без вывески, в котором продавали вино. «Как бы ни прирезал он меня здесь», подумал кубанец, заходя в этот вертеп и ничего не разбирая в потемках со света. Он взял с собой в дорогу самодельный кистень, но его оружие находилось в рукаве лупа, а обе руки были заняты ношей, Правый дорожный сундучок, а подмышкой левой руки царица. Если бы на него сейчас напали, он не смог бы оказать сопротивление. А, впрочем, подвальчик оказался самым обычным, хотя и нелегальным питейным заведением, в котором в этот час дремал за столом, положив голову на руки всего один петух, то ли засидевшийся после вчерашнего, то ли сомлевший утром с похмелья. Кубанец попросил у хозяина свечу и стал придирчиво рассматривать подорожную от подписи и печати до знаков гербовой бумаги, на которой она была написана. Если это была и подделка, то такая, которую не отличил бы от настоящей ни один чиновник на заставе. Все-таки Иванов знал свое подлое дело. — Пригляди за вещами, я тотчас, — сказал Кубанец. — Бумажку оставь напомнил Иванов. Кубанец бросил на стол ценный документ и, оставив на Иванова сундучок и копилку, где, как в яйце Кощея, заключалась вся его жизнь, вышел в сени, чтобы достать деньги из укромного места. Тем временем кабатчик принес кувшин вина, две оловянные кружки и закуску, краюху хлеба, блюдо с редькой и два куска мяса из вчерашних щей на дощечке. За то время, что кубанец доставал из потайного кармана мешочек, отсчитывал в темноте монеты и прятал мешочек на место, Иванов успел разлить в кружке вино, засыпать в кружку Василия порошок из своего перстня и еще ощупать мешок, в котором, кажется, не было ничего ценного, какая-то каменная голова. Иванов пересчитал и покусал золотые монеты не менее тщательно, чем кубанец изучал подорожную. И, наконец, оба проходимца остались друг другом вполне довольны, и сделка состоялась. Они чокнулись и выпили. А трава еще не начинала действовать на кубанца, а может и вообще она не действовала на людей. До этого Иванов опробовал ее только на кошке и слоне, который умирал несколько недель и, возможно, скончался естественным образом от голода и тоски. Вино немного расслабило кубанца, который все время находился на чеку. Они разговорились Как же ты, на вольных или на почтовых? — спросил Иванов, наливая и жадно выпивая второй раз, пока кубанец еще не допил первой кружки. «Нанял санки. Отправляюсь нынче. А вещи? Все со мной. Омня мэа мэкумпорта. Чего? Все мое ношу с собой. латинская поговорка». «Значит, и деньги при тебе», — подумал Иванов и сказал. «Немного же ты нажил на службе у моего папахина». «Слава Богу, что живой», — сказал кубанец, и повторил свою любимую истину. «Живая собака лучше дохлого льва». «Дохлая собака не лучше», — подмигнул Иванов, опьяневший и обнаглевший. Вино чересчур сильно било в голову кубанца, и перед глазами его мельтешило, наверное, от того, что он слишком переволновался за последние дни. «Ничего, в санках под овчиной отосплюсь», — подумал он. «Куда ж ты теперь? Домой в Нагае?» — справился Иванов. Это не твое дело. Тебе же покой не будет, не знать, — отвечал кубанец. Стану вольным человеком, купцом, а то сделаю с татарским беком. Окрестишься? А помнишь, что твой приятель Татищев сделал с татарином, который вернулся в Магометову веру? С тегельдой? Сжег сердешного? Так меня еще поймать надо? А я через час пропаду, исчезну навеки. Твои слова. Подумал Иванов, удивляясь тому, как люди необдуманными словами могут сами на себя накликать беду. Между тем зелье, похоже, начинало действовать, и кубанец раскисал. Василий раскраснелся, зажимал ладонью один глаз, как бы пытаясь пересчитать количество двоящихся перед ним негров, и неловким взмахом руки повалил на пол оловянную кружку. «Мне пора», — сказал он, наконец, усилием воли, собирая все свое благоразумие. «Я тебя провожу. Не надо». Кубанец оттолкнул Иванова, сам чуть не повалившись с ног от этого движения. Но негр, не обращая на это внимания, взял Василия под правую руку, а в левую подхватил сундучок. По расчетам Иванова, Часть забережений кубанца должна была находиться среди вещей в сундучке, а другая или другие – в потайных карманах на теле. Теперь его оставалось доставить в такое место, где это можно проверить. Свежий воздух несколько отрезвил кубанца, и он еще раз попытался отбиться от провожатого, так что их препирательство даже привлекло внимание будущника». «В чем дело?» – спросил, подбегая полицейский с алибардой, так что оба приятеля сразу испуганно примолкли. Будушник выпучил глаза от неожиданности, увидев перед собой чернокожего человека в русской шубе и валенках. «Друг мой немного выпил», – объяснил Иванов заискивающе. «Веди его домой, а то замерзнет. Не извольте беспокоиться, доведу». Полицейский вернулся в будку, не переставая изумляться тому, что по улицам гуляют живые арапы, а Иванов поволок кубанца в укромное место. Центр города уже выглядел вполне европейским, имперским, каменным, но стоило отойти сотню шагов в сторону, как начинались трущобы и пустыри, а на островах можно было попасть в такое место, где, как в Сибири, На версту не видно ни одного жилища, а в особенно суровые зимы забегают даже волки. После того, как приметный Иванов попался на глаза полицейскому, он уже готов был отказаться от своего опасного плана. В конце концов, он и так неплохо заработал на продаже поддельной грамоты, но отрава определенно начинала действовать, и отступать было поздно. Кубанец все тяжелее повисал на руке Иванова, его ноги подкашивались, и он бормотал себе под нос что-то бессвязное. Они едва успели дотащиться до мостика на безлюдном острове, как кубанец рухнул, словно подстреленный, и кубарем полетел под откос на берег канала. Скульптура, которую Василий держал в руках все это время, отлетела вниз и откатилась на лед к подмерзшей рыболовной лунке, как бы указывая Иванову подходящее место для его замысла. Съехав по насыпи под мост, Иванов поставил на снег сундучок, затащил туда же кубанца и внимательно осмотрелся. Вокруг не было ни души, и никому бы не пришло в голову лезть в эту глухомань через сугробы. С таким же успехом Он мог обделывать свои дела посреди дремучего леса. Кубанец не подавал признаков жизни, а, возможно, был уже и мертв. Во всяком случае, Иванову не удалось обнаружить пульсацию на его шее. Негр мгновенно нашел оба тайника на теле Василия и переложил мешочки с монетами себе за пазуху. Нашел и кистень, который забросил в сторону лунки. С хитрым замком сундучка пришлось повозиться. Замерзшие пальцы слушались плохо. И, наконец, исцарапав себе руки и потеряв четверть часа, негр разбил крышку каменной скульптурой и залез вовнутрь искореженного сундучка. Среди вещей он нашел еще один мешочек с монетами, но вовсе не то, чего ожидал. До последнего момента он надеялся, что хитрому кубанцу все-таки удалось завладеть сокровищами Волынского. И они где-то при нем. Зная же он заранее, что ему достанется лишь горсть серебряных монет да несколько золотых безделушек, он не решился бы убивать ради этого своего приятеля. Однако дело надо было кончать. Иванов разбил кистенем ледяную корку проруби, расковырял пошире лунку и утопил сундук. Затем за ноги подтащил к проруби бесчувственного кубанца и стал прилаживать к его шее каменную скульптуру. Вдруг, сооружая петлю из ременного пояса Василия, Иванов вздрогнул от голоса, прозвучавшего среди глубокой зимней тишины, где слышен был даже шелест падающих снежинок. «Худо мне, помоги!» — сказал кубанец, открывая глаза. «Сейчас!» отвечал Иванов и ударил кубанца бюстом по голове. Кубанец охнул и загородился руками. Иванов бил его камнем еще много раз, пока кубанец не перестал издавать звуки и вздрагивать. Затем он привязал окровавленный мешок с камнем к шее Василия, ногами вперед протолкнул кубанца в прорубь и вслед за ним сбросил бюст с сокровищами. Заметая снегом следы крови на льду, Иванов вспомнил, что в кармане кубанца оставалась незаполненная подорожная грамота, которую можно было продать еще раз, но теперь уже ничего нельзя было поделать. За время после ареста Волынского негр Иванов успел сменить несколько хозяев и мест жительства и теперь служил арапом у вдовой барыни, то есть прислуживал ей в ливреи, когда приходили гости, и надо было пустить пыль в глаза, или стоял на запятках ее кареты во время торжественных выездов. Золотое время Иванова уходило. Он быстро опускался, дурнел и толстел, будучи одним из тех развратных людей, которые без перехода зрелости превращаются из очаровательных юношей в гадких стариков. Его интимные услуги более не пользовались спросом, и он почти лишился главной статьи своих доходов. Жил он в тесном полуподвале людской, в огороженном ширмой за кутке, размером чуть больше койки, на которой спал. После убийства Иванов вернулся домой пьяный вдрызг, в растерзанной одежде и с разбитым лицом. Повалив в сенях какие-то тазы, наступив на спящего лакея и переполошив весь дом, он несколько раз грохнулся, прежде чем нашел свою койку, где пригрелось какое-то женское тело, и, не разбираясь, полез на это тело. Проснувшись утром, Иванов не мог разлепить спекшиеся веки, а затем увидел рядом с собою спящую Палкину. Иванову было дурно. Кажется, помимо похмелья, он сильно застудился и получил сотрясение мозга. Он застонал, но, несмотря на боль во всем теле, сполз с койки и стал осматривать свои разбросанные вещи. Шапка пропала, пуговицы кафтана были выдраны с мясом. Ни в тулупе, ни в кафтане, ни на табурете, представлявшем собой единственный предмет мебели в его жилище, не было ни одного из украденных мешочков кубанца и ни одной монеты из этих мешочков. «Деньги не видала?» — спросил он Дуню, которая, проснувшись, сжалась в углу койки и куталась одеялом. «Боже паси Не было у тебя денег!» — испуганно отвечала Палкина. «Ты взяла!» «Ага, чтобы ты меня прибил?» да Иванова еще не доходил весь масштаб происходящего!» Он только догадывался, что вчера, кажется, пошел обмыть добычу в кабак, где его с пьяну ограбили. Но его оглушенный мозг не доносил ни малейших намеков на то, где, когда и как это произошло. К тому же ему было так дурно, что он не мог теперь производить расследование. Он издыхал в буквальном смысле слова. «Найди похмелиться!» – пробулькал он спекшимся горлом. «На какие шиши?» – возразила девушка. «Все равно, собой заплати, подыхаю». С минуту подумав, Палкина, очевидно, пришла к какому-то решению и стала одеваться. Дела Дуни также шли плохо. После конфискации имущества Волынского его живая собственность была поделена точно так же, как движимое и недвижимое В числе других служанок Палкина досталась Густаву Берону, но не успела еще приспособиться к своему новому месту, как и сам младший Берон был арестован, и его имущество, в свою очередь, конфисковано. Густав Берон был сослан на Колыму. Было пока непонятно, кому теперь принадлежат его люди и кто их должен кормить, и Дуня, умирающая с голоду, явилась к некогда влюбленному в нее доктору Альфонсу Педровичу. Дом мнимого португальца был опечатан и конфискован, точно так же, как дома тех знатных пациентов, которых он пользовал в застенках Ушакова. Оказалось, что Альфонс Педрович всучил одному из узников перед пыткой свой магический обезболивающий эликсир, имевший вкус малинового сиропа и такие же целебные свойства. Перед смертью на исповеди Замученный узник признался в этом священнику, а священник, как положено, доложил начальству. После расспроса Альфонса Педровича начали прижигать зажженными вениками, и он, не выдерживая адских мук, стал признавать все, что только требовалось, и даже наговаривать лишнего. Он таким образом признался не только в изготовлении магических эликсиров и продаже их государственным преступникам для облегчения их участи, но и в занятиях колдовством и в принадлежности к тайному ордену поклонников сатаны, которого он был агент в России. К адептам своего ордена доктор приписывал всех, кого не жалко, и тем более тех, кому желал зла в том числе и кубанца с Ивановым. За кубанцем заходили в тот самый день, когда он ушел навстречу с негром, и, не застав дома, устроили у него засаду. А приметного Иванова опознал полицейской, дежуривший у сытного рынка, а затем припомнил завсегдаты одного из питейных заведений. Негр волок домой пьяного человека восточного вида, весьма напоминающего кубанца. Обоих приятелей разыскивали, но не торопясь по казенному. Тем временем Альфонс Педрович был приговорен к сожжению и ждал конфирмации приговора Анны Леопольдовной от имени малолетнего царя. А Палкина в отчаянии явилась к Иванову и забралась в его постель, чтобы, по крайней мере, не замёрзнуть на улице. Дуня отсутствовала долго но, как ни странно, все же вернулась к своему страждущему возлюбленному. Она была сытой, пьяной и румяной, но не забыла принести склянку вина, добавив в нее тот самый порошок, которым Иванов уморил кошку, слона и Василия Кубанца. Палкина таким образом надеялась прервать запой своего приятеля, который бивал ее в пьяном виде, а трезвый был веселый и ласковый. Не говоря ни слова, Иванов схватил бутылку обеими руками, трясущимися так сильно, что горлышко колотило по зубам, и стал жадно локать. Затем он упал на бок, изо рта у него пошла пена, и он больше не шевелился. Когда Иванов начал смердеть за перегородкой, люди сообщили об этом барыне, а барыня обратилась за справкой в полицию. По описанию, полицейский чиновник сразу узнал находящегося в розыске адепта Ордена Сатаны, и Иванова зарыли без отпевания за оградой того кладбища на Выборгской стороне, где был похоронен его отец. Ровно через год после казни Волынского его дети были доставлены в столицу всего сибирского континента, город Тобольск. За это время они успели перенести столько злоключений, сколько не попадает на жизнь многих людей до самой старости. Через три дня после казни отца все трое, Анна, Машенька и Петя, были отправлены в ссылку. За каждым из них с интервалом в час приехала закрытая коляска с офицером. В каждую коляску было погружено дозволенное количество провизии и багажа, И путешествие началось таким образом, чтобы дети следовали друг за другом, но ни в коем случае не встречались в пути и не могли вступить между собою в сговор. Трудно сказать, как этот секретный режим соблюдался на практике, но невозможно допустить, чтобы за месяцы того экстремального похода, какой представляло собой путешествие в дальний край Восточной Сибири, Коляски в пути сто раз не ломались и не застревали, пропуская друг друга. А курьерам и узникам волей не приходилось вместе подолгу ожидать смены лошадей на станциях и лодок на реках. Трудно вообразить и то, чтобы за месяцы этого опасного приключения, когда на сотни и тысячи верст кругом не было ни одного коллеги Ушакова, Между детьми и их конвоирами не установились тесные человеческие отношения. Вероятно, первой к месту своего заточения в Енисейске прибыла 14-летняя Маша, которую постригли в монахини рождественского монастыря под именем Старицы Марианны. Это произошло в ноябре 1740 года, в те самые дни, когда был свергнут Берон. В том же месяце и над Анной Волынской под охраной произвели обряд пострижения в Знаменском монастыре города Иркутска. Во время ритуала гордая девушка не произнесла ни слова в ответ на формальные вопросы архимандрита, после чего на нее надели монашескую мантию, напялили куколь и под именем Анисье увели в келью. Ханваир получил от священника расписку в том, что ссыльное доставлено в указанное место, и, в свою очередь, составил расписку, что обряд пострижения выполнен в его присутствии по всем правилам. Дольше всех и, наверное, ужаснее всех было странствие Пети, которого уже в январе следующего, 1741 года, привезли в самый недосягаемый гарнизон какой только нашелся на карте, в деревянный острог Селенгинск, на границе Российской и Китайской империи. К тому времени, когда Петю под расписку сдали начальнику Селенгинского гарнизона, мальчик был уже неизлечимо застужен. Доставивший его курьер с опасностью для жизни, которую представляло собой любое путешествие в эти края, еще пробирался назад по Прибайкалью, а в Петербурге уже был подписан указ о помиловании детей Волынского, и в Сибирь за ними уже скакал новый курьер. Монашество девочек Волынских и солдатчина Пети продолжались недолго и приходились на то самое время, когда они уже были помилованы и признаны невиновными. Все это время – До начала весны самоотверженный гонец, как ангел, мчался на их вызволение с невероятной нечеловеческой скоростью, почти без сна и отдыха. Он поочередно освободил Машу и Анну, отменив их незаконное пострижение, а затем забрал из Селингинска Петю, который весной начинал понемногу поправляться. Обратный путь детей Волынских был гораздо веселее и удобней. Теперь они ехали вместе, не торопясь, окруженные лаской и вниманием. На их содержание была выделена изрядная сумма вместо нескольких арестантских копеек в день, да и эти казенные деньги им почти не понадобились. В каждом остроге, в каждом стане и городке их принимали как почетных гостей, осыпали подарками, селили в лучших домах, баловали и закармливали. Те, кто сторонился их, как прокаженных, на пути в ссылку, теперь заискивали перед будущими придворными при подрастающем царе. А, впрочем, даже и среди чиновников достаточно было таких, кто сочувствовал детям и видел в них несчастных сироток, которым следует помогать, что туда, что обратно. К этим последним относился сибирский губернатор Бутурлин отставной бригадир и русский боярин старого воспитания, поселивший детей в своих хоромах и заказавший в церкви мужского знаменского монастыря панихиду в память убиенного Болярина Артемия. Кроме детей, самого губернатора и членов его семьи, пришедших на службу из сочувствия и отчасти для развлечения, в храме никого не было. Панихида для таких важных персон – проводилась с особым усердием и затягивалась. Дети, едва вырвавшиеся из страшных тисков пожизненного заточения, уже забывались и шалили, как птички, только что выпорхнувшие из силков и снова чирикующие вокруг птицелова, как ни в чем не бывало. Они рассматривали священников, дьячков и монахов, проводящих службу, и шепотом обсуждали их, особенно одного, самого молодого и симпатичного монаха, со шрамом через лицо. «Не правда ли, что этот монашек со шрамом похож на капитана Родионова?» Шепотом обратилась Анна к Маше. «На первого или второго?» — отозвалась Маша. «Что мне задело до первого?» «Конечно, на второго!» Девочки вглядывались в монаха, который как нарочно все скрывался в тень. Как только они делали шаг вперед, он делал такое же движение назад. Так что между ними всегда находилась колонна. «Пожалуй, что немного похож, только этот гораздо старее и не такой красавчик. Если же это он, то почему не подошел и не представился? Да и откуда офицер мог попасть в Сибирский монастырь?» «Борода старит, и откуда дочери министра попали в Сибирский монастырь?» — возразила Анна уже так громко, что на девочек начинали поглядывать и они стали креститься особенно усердно. Наконец, по окончании службы, они решились подойти за благословением к молодому монаху и спросить его откровенно, он это или не он. Монах подметал пол и прибирался в храме после службы. Благословляя девочек, он застеснялся своих грязных рук и за неимением платка вытер их обрясу. Однако он никак не проявил восторга при встрече и вообще держал себя так, как мог бы держаться и незнакомец. «Вы нас узнаете?» — обратилась к нему Анна со свойственной всем волынским решительностью. «Как же вы, должно быть, дочери покойного? Мы вас тоже узнали. Для чего вы притворяетесь?» «Я ничуть не притворяюсь», — улыбнулся монах. «Это действительно я». «Тогда скажите, как вас зовут?» — выпалила Маша. «Меня зовут Артемий» отвечал монах. Девочки переглянулись при звуке этого многозначительного для них имени. «Это неправда. А, впрочем, монаху могут присвоить какое угодно имя», воскликнул Анна. «Признайтесь, вы Родионов?» «Я не Родионов. Я Артемий», отвечал монах спокойно. «Это теперь вы Артемий. А кем вы были в прошлой жизни?» упорствовала Анна. «Вы были офицером?» подсказала сестре Маша. «Я был дурным человеком, разбойником», — серьезно сказал монах. «Это все риторика, софистика», — нахмурилась Анна. «Вы такой же старец Артемий, как я, старица Анисья». «Ничуть», — возразил монах. «Правда, я знал одного солдата, Родионова, который был с нашей воинской командой при миссии для обращения диких тунгусов, но его давно нет». «И где же он?» – удивилась наивная Маша, незнакомая с риторикой и софистикой. «Он утонул во время бури, когда мы переправлялись рекой». Вдруг Анну осенило. «Так значит, вас сослали в солдаты, а вы заняли место погибшего монаха. Но вы напрасно опасаетесь, что мы вас выдадим. Теперь вы вне опасности. Вы же не знаете в своей Сибири, как там все изменилось». «Что там могло измениться?» — улыбнулся монах. конъюнктуры выпалила Маша, щеголяя этим мудреным словом. «Теперь приходит самое время для природных русских, как и мечтал батюшка», — горячилась Анна Волынская. «Я хороша с принцессой Анной и еще лучше с великой княжной Елизаветой. Я замолвлю за вас слово». «Для чего?» «Вас освободят из монастыря». Вас запишут в гвардию, дадут должность при дворе. Вашим братьям и отцу уже вернули их чины. Но я не Родионов. У меня нет братьев. Мои братья здесь, — отвечал монах с досадой. Я пришел сюда своей охотой. — Как можно своей охотой находиться в такой бездне, из которой мы вырвались? — удивилась Анна. Монах упрямо наклонил голову. «Мне здесь хорошо, и я отсюда никуда не поеду. Меня зовут Артемий, я не Родионов, и я вас прошу обо мне не доносить». «Вы даже не передадите письма?» — спросила, теряя терпение, Анна. «Просто поклонитесь батюшке и скажите, что я жив». Сказал монах и, немного подумав, добавил. «Я не хочу, чтобы меня загнали в лямку вместо солдата Родионова, а настоятелю еще вышли неприятности за то, что он принял в монастырь беглого Поклонившись, Артемий пошел прочь. В недоумении девочки вышли из храма на площадь, где их ждала коляска, и нетерпеливо прохаживался Петя. «Куда вы пропали? Я проголодался», — сказал мальчик. «Кажется, мы видели твоего Родионова», — сказала Маша. «Здесь? Откуда? Пойдемте же скорее к нему!» — воскликнул Петя. «Не стоит. Он притворяется другим человеком. Он вообразил себя каким-то монахом Артемием. Наверное, он сошел с ума», — остановила его Анна. Петя недолго настаивал. Дети уселись в коляску, лошади тронулись, и в это время из-за ворот монастыря выбежал, придерживая полы своей рясы, Тот же молодой монах. Нагнав коляску, монах схватил Анну за рукав, сунул ей в ладонь какой-то предмет и исчез, прежде чем возниться, успел придержать коней. Это был медальон с образом великомученика Артемия, внутри которого находилась прядь чьих-то темных волос, колючей за окаменевших отспекшейся крови. Ленточку с текстом 90 псалма каллиграфически выведенным Анной для отца, офицер Родионов, назвавшийся монахом Артемием, оставил на своей шее. Больше они не виделись. Петя и до ссылки, бывший болезненным мальчиком, в Сибири заболел туберкулезом. На осмотре дворянских недорослей в 1743 году он предъявил справку о том, что болен чахоткой, и плюется кровью, был освобожден от военной службы и умер в том же году. Новая императрица Елизавета устроила выгодную партию для своей фрейлины Анны Волынской, но у любимица Артемия Петровича Аннушка пережила брата всего на год и умерла 21 года. Мария Волынская в замужестве Воронцова прожила довольно долгую по тем временам жизнь 67 лет. Насколько мы можем судить, она была счастливой женой и матерью. Эпилог В поисках потерянной сабли воевода Боброк Волынской обошел все поле боя и вернулся таким образом к тому месту в его центре, где находилась ставка главнокомандующего, обозначенная черным княжеским стягом. В сумерках он увидел на том бугре, где перед началом боя был со сверкающей свитой князь в своем позолоченном шлеме с пышным плюмажем какое-то темное скопление людей. Среди кружка бояр, князей и воинов в помятых доспехах, истерзанных и чумазах от грязи и крови, сидел на помосте сложенных щитов князь Дмитрий. Князь был уже переодет в свежую сорочку, Его изрубленные руки и голова были замотаны пропитанными кровью повязками. У ног князя на алом плаще лежал человек в дощатом панцире из позолоченных пластин, том самом, в котором Дмитрий Иванович приветствовал войско перед боем. Отрубленная голова человека в роскошном позолоченном шлеме с плюмажем, по которому воины узнавали полководца за версту, была приставлена к телу убитого. Это был любимый помощник Дмитрия, которого в современной армии назвали бы адъютантом. Его звали Михаила Бренок. «Я сам пошел в опаснейшее место и выжил. А его оставил за себя при знамени. Да видят все князя живого!» и погубил. Угрюмо произнес подымая глаза на Боброка, Дмитрий Иванович. «Не надо было мне уходить в передовой полк». «Кто ведал, что они полезут знамя подсекать?» возразил один из выживших литовских панов Андрей Ольгердович и пояснил Боброку. «Аж до сюда водолезли собаки. Каждый третий убит. От Батыя не бывало такого побоища». Продолжал князь Дмитрий каким-то громким, автоматическим голосом, как будто у него была отбита голова, и он плохо слышал. «Татар больше полегло», — возразил ему Боброк. «А?» — не расслышал Дмитрий Иванович. «Говорю, татарове больше побиты», — крикнул ему на ухо воевода. «Мне что за радость от того?» — нахмурился великий князь. «С такими людьми я бы еще десяток побед одержал». А бывают победы, горше поражения. Подымаясь с помоста, Дмитрий Иванович, оперся руку Боброка и наклонился к его уху. «Верно ты, давеча нагадал, брат Дмитрий», сказал он шепотом, «быть тебе великим воеводой». Вслед за князем, которого несли на носилках четверо боевых слуг, князья и воеводы, обсуждая подробности боя, отправились к ставке на самом высоком холме, где уже был раскинут шатер, и шли приготовление к панихиде. При подъеме тропинкой, с которой хорошо было видно, как, огибая заросли островка, сливается с доном Непрядва, Боброка нагнал князь Владимир Серпуховской, окровавленный и веселый. «Не твоя ли сабля?» – спросил он Боброка – показывая ему кривую черкасскую саблю с простым, но хватким эфесом, которую Волынской по южно-русскому обычаю предпочитал прямому мечу. «Мой отрок скакал за тобой во время боя, да поднял». От сильного удара шилообразный конец сабли, предназначенный для прокалывания кольчуги, отлетел, так что исправить клинок теперь было невозможно. Когда сабля разлетелась, то, что осталось с головой, Уважительно заметил Владимир Андреевич, рассматривая оружие. «Тот и оно, что ускакал живой», — отмахнулся Боброк. «Жаль», — заметил князь Владимир, — «то ли о сабле, то ли о живучем ордынском богатыре». «Жаль, а нечего делать», — отвечал Боброк. «Разве на кинжалы ее перековать?» «Так не дай бог, подведет и другой раз. Не нужна мне такая сабля. И никому не пожелаю такой предательской сабли». Размахнувшись, Боброк запустил сверкающий пропеллер клинка в сторону Непрядве, где тот и завалился среди зарослей до тех самых пор, когда его вытолкнет земля и сунет себе за пазуху крестьянин, приписанный к Богородицкому конному заводу в 1738 году. После казни Артемия Волынского и распродажи его имущества на аукционе Эта сабля более нигде не упоминалась, но ее силуэт на листе бумаги и надпись, которую предполагалось на нее нанести, вы можете увидеть среди экспонатов музея Куликова поля. И перед вами ее история, которую бы я рассказал на месте экскурсовода.